Глава вторая. Альфонсо Орландо ухаживал за Костанцией всю зиму, с тех пор, как они познакомились в одно необычайно знойное ноябрьское воскресенье. В порту на стадионе Райнери проходил товарищеский футбольный матч между университетской командой и английскими моряками. Руджеро играл за студентов в полузащите. Матч уже закончился, а Костанца, растрепанная и взбудораженная, не обращая внимания на косу совсем распустившуюся, пока она с волнением следила за игрой, размахивала шляпкой, подпрыгивая, в надежде, что Руджера разглядит ее в толпе зрителей. Внезапно она увидела, как брат подходит к ней вместе с высоким темноволосым парнем, с робкой улыбкой и раскрасневшимся от игры лицом. «Альфонсо Орландо, мой товарищ по университету и этому злосчастному матчу, представил его Руджеро. Неуклюже поправляя мешок с футбольной экипировкой, Альфонсо протянул Костанце левую руку и потрясенный медно-рыжей копной ее волос не нашел ничего лучше, чем заикаясь пробормотать. «Неужели вы, брат и сестра, ведь вы совсем не похожи?» «Ага, у Костанца усов нет». Девушка расхохоталась и, взяв брата под руку, чтобы идти домой, без тени смущения принялась комментировать матч. «Жаль, что вы проиграли, но есть одна вещь, которая вас утешит. Сейчас расскажу», — сказала она, без всякого кокетства, улыбаясь шагавшему рядом Альфонса. Как оказалось, Кастанца сидела совсем рядом с двумя известными фигурами из футбольного клуба Мессина, менеджером Хьюлетом и секретарем Оутсом, которые тоже пришли посмотреть игру. Чарльз Бусфилд Хьюлет, один из первых игроков и менеджеров футбольного клуба Мессина. Погиб при мессинском землетрясении. Серьезно? Там были Хьюлет и Отс? Да говорю же вам! «Видишь, Альфонсо, а ты не верил, что они придут? Конечно, они пришли посмотреть на тебя. Уверен, тебя возьмут в команду». «А как ты оказалась среди англичан?» — спросил Руджеру сестру. «Да какая разница!» — нетерпеливо выдохнула Костанца. «Просто оттуда лучше видно». Но главное не это. Костанца своими ушами слышала, как Юлит хвалил их команду. Он говорил Оутсу и Сандерсону, что студенты играют совсем неплохо и у некоторых есть большой потенциал. «A very good team. «Очень хорошая команда!» Воскликнула Костанца в нос, изображая Хьюрита, и сама же рассмеялась. За все это время Альфонсо не вымолвил ни слова. Он слушал, как Кастанца рассказывает о разговоре с тренерами Сины и отца, но не понимал ни слова. Все его внимание было приковано к чувственным движениям, ее рта с мягкой, слегка выступающей верхней губой, которая придавала девушке немного дерзкий вид. Альфонсе нравилось в «Кастанце» все: Прямой взгляд, раскованный смех, копна медно-рыжих волос, белая кожа, румяные щеки, напоминавшие лица на тех картинах, которыми он любовался в книгах по истории искусства. Да, он влюбился с первого взгляда, и если бы позволяли приличия, сделал бы ей предложение в тот же день. Потом они еще не раз встречались на стадионе Райнери. Кастанца приходила посмотреть на игру брата, горячилась и свистела, как мальчишка. Она часто сокрушалась, что женских команд пока не существует. Как бы ей хотелось запустить мяч в ворота! Альфонсо никогда еще не ухаживал за девушкой и не понимал, догадывается ли Кастанца о его чувствах. Казалось, она рада его видеть, но он не знал, как дать ей понять, что она ему нравится. Старшая сестра посоветовала ему смотреть на Кастанцу томным взглядом, делать ей комплименты и при каждом удобном случае изображать из себя благородного рыцаря. Но Альфонсо все не находил удобного случая. Да и как можно впечатлить томным взглядом девушку, которая не умолкает ни на секунду, рассуждает о пенальте, напевает модные арии и пытается научить его английскому? Однажды, когда Альфонсо в очередной раз пришел к Руджеро, что в последнее время случалось все чаще и чаще, тот попросил сестру развлечь друга, поскольку сильная зубная боль вынудила его бежать к стоматологу. В гостиную, где сидела парочка, немедленно примчался маленький Гульельмо, которому очень нравился Альфонсо. Парень поднял малыша на руки и под его восторженные крики несколько раз подбросил в воздух. Пойдем играть в Дартаньяна, воскликнул Гульельма и за руку потянул Альфонса в свою комнату. Сейчас не могу, если я уйду, Кастанца останется одна. Я должен составить ей компанию, потому что ты ее жених, да? Альфонсо громко рассмеялся, но Костанца уловила в его смехе едва заметная, может быть, ее щеки запылали, и не решаясь взглянуть Альфонса в глаза, она громко сказала. Я никогда не выйду замуж. Я буду сочинять сказки, а ты, если не перестанешь надоедать Альфонса, больше ни одной сказки от меня не услышишь». С тех пор, сама того не сознавая, Костанца стала уделять больше внимания своей внешности, если предполагалась встреча с Альфонсом. Она уже не чувствовала себя с ним раскованно. Ей стало неловко обращаться к нему на «ты», как это сложилось у них с самого начала. Будто невинные слова, спонтанно слетевшие с уст ребенка, открыли ей глаза на ясную как день правду, которую она прежде почему-то не замечала. Кастанце казалось невероятным, чтобы такой красавец, как Альфонса, а он бесспорно был обаятелен, мог заинтересоваться ею. Значит, поэтому он так часто у них бывал. А от одной этой мысли у нее кружилась голова. В те дни Костанция часто вспоминала о Джузепине. и если бы подруга была рядом, она наверняка подсказала бы, как себя вести. Ведь она хвасталась, будто знает о парнях все на свете. Но вы Костанция приходилось полагаться только на интуицию и собственный довольно скудный опыт. Однажды Альфонса принес Костанция великолепный лист, который нашел в саду и сберег, зная, что она собирает гербарий. Переворачивая страницы альбома, они не раз соприкоснулись руками, и никто не отвел своей. Руджеро так и застал их, молча сидящими рядом. В тот вечер, когда все улеглись, Руджеро постучался в комнату сестры. Костанца сидела перед зеркалом и расчесывала волосы. «Что у тебя с Альфонсо? спросил он без предисловий. «Ничего, а что у меня может с ним быть?» — ответила она, пожимая плечами ты изменилась, не отрицай этого. А он вечно торчит у нас. Не думаю, что Альфонсо влюбился в меня. Он что-нибудь говорил? Признался тебе в любви?» Кастанца молчала, делая вид, будто занята волосами. «Ладно, раз ты не отвечаешь, спрошу у него. Не смей!» Вскричала Кастанца и вскочила со стула краснея от гнева. «Ты что-нибудь слышал?» «Вот и ответ», — сказал Руджера, смеясь и вышел из комнаты. Все было ясно, хотя никто не сказал ничего определенного. Руджеру не понимал, как такой обходительный, симпатичный парень, который легко мог бы заполучить любую девушку Мессины, может быть таким застенчивым с женщинами. Что касается сестры, создавалось впечатление, будто любовь одурманила ее. Кастанца бродила по дому с мечтательным видом и, казалось, не слышала никого и ничего вокруг. Руджера решил немного помочь влюбленным. Почему бы нам не прогуляться, скажем, до статуи Нептуна? Предложил Руджера как-то вечером, когда они втроем сидели на балконе и наслаждались прохладой. Сегодня такой ясный вечер, небо просто усыпано звездами. Кастанца, попроси Альфонса показать тебе созвездие. Он знает о них все. Прекрасная идея, отозвалась она. Я схожу за курткой, а вы идите, я вас догоню. Костанца и Альфонса не заставили себя опрашивать. Они быстро вышли из дома и, забыв о Роджеро, направились в сторону статуи, не умолкая ни на секунду. Ты правда знаешь все о звездах? Как называется вон-та, видишь там? Альфонса не дал ей договорить. Момент настал. Поблизости никого не было, не считая пары матросов, которым не было до них никакого дела. Альфонса собрал все свое мужество. Забудь о звездах. Я должен сказать тебе кое-что. Но Альфонсо никогда не отличался красноречием. Он взял руку Костанцы, поднес губам и поцеловал. Они посмотрели друг другу в глаза, и Костанца, полагая, что настал ее черед действовать, иначе всему конец, притянула его к себе и поцеловала в губы. Костанца произнес Альфонсо внезапно успокоившись: "Я полюбил тебя с первого взгляда и буду любить вечно." Первым человеком, с которым Кастанце хотелось поделиться своей радостью, был, конечно, отец. Доминика сидел в кресле с газетой на коленях и озадаченно смотрел ей в глаза. «А мама знает?» Костанца скорчила гримаску и помотала головой. «Сначала я хотела сказать тебе, дорогой папа, охотно верю, что Альфонсо в тебя влюблен, а ты, ты уверена в своих чувствах. Скажи, лучше он тебе нравится?» — спросила Костанца вместо ответа, присаживаясь на подлокотник кресла. Доминика долго молчал. «Он должен нравиться тебе, Коко, и больше никому». Конечно, Альфонсо ей нравился. Он был красивым, добрым, милым. К тому же он был выше ее ростом, и потому она не испытывала неловкости рядом с ним. И когда он ласково поглаживал ее по руке или по затылку, запуская пальцы в волосы, Костанце чувствовала сладостное томление, трепет, и сердце ее билось чаще. Она представляла, как будет ходить на футбол, завернувшись в бело-синий флаг, и говорить всем, что она жена Альфонса Орландо. Да-да, того самого игрока Мессины. Сандерсон и Хьюлитт недвусмысленно дали понять, что возьмут его в команду. «О, она будет безмерно счастлива с Альфонсо!» «Да, пап, я люблю его!» Теперь, чтобы считаться невестой Альфонсо, оставалось дождаться, пока родители жениха официально попросят ее руки. Костанция не терпелась всем об этом рассказать. Она поджидала кузину Полиду, которая обычно заходила по четвергам, чтобы поболтать. После того, как Джузепина, лучшая подруга, уехала, Костанца выбрала доверенным лицом пухленькую Полиду, которая смотрела на нее широко раскрытыми глазами и с открытым ртом. Конечно, Джузепина — совсем другое дело, с ней они были как сестры, и в тот вечер, когда Альфонсо сделал предложение, Костанца тут же бросилась писать подруге, спеша рассказать обо всем в мельчайших подробностях. Но сейчас Джузепина далеко, и поэтому приходилось довольствоваться юной кузиной. У Полиды в ее 14 лет все еще была несуразная угловатая фигура. Даже не знаю, как ее одевать, удрученно сетовала ее мать Макалата. И все же у Полиды было серьезное преимущество перед Джузепиной. Будучи младше Костанцы на два года, она с благоговением внимала каждому ее слову. Дожидаясь Полиду, Костанца думала, замолчит ли когда-нибудь сеньорина Эльза, соседка с верхнего этажа. Она даже не снимала шляпу, подчеркивая этим, что зашла на секундочку только поздороваться. Тогда как на самом деле торчала у них каждый божий день после обеда и болтала безумылку. Она сидела бочком, наклонившись к тете Джустине, чтобы та лучше ее слышала, и сплетничала о консьержке, о детях консьержки, о неких сеньоринах, которые обидели ее и навсегда стали злейшими врагами, и многих других. Кастанца не понимала, как мама и тети это выносят. Обе терпеливо сидели на диване, склонившись над рукоделием, и время от времени кивали головой. Слишком возбужденная, чтобы сидеть и выслушивать грязные сплетни, Кастанца вышла на балкон, чтобы там дождаться кузину и других родственников. — Помолвлена. — Я помолвлена. «Мы с Альфонсо помолвлены», — репетировала она, пытаясь подобрать фразу, которая произведет на кузину наиболее сильное впечатление. Наконец, в конце улицы показалась карета. Четверг в доме Андалора — приемный день. У каждой уважаемой семьи был такой день, когда люди приходили после обеда, иногда засиживаясь допоздна, и дети всех возрастов в веселой суматохе смешивались со взрослыми. Тетя Джеммы часто садилась за фортепиано, и молодежь развлекалась танцами или пением модных романсов. Постоянным гостем этих вечеров был Карадо Андалора, двоюродный брат Доминика, который приходил с женой и четырьмя детьми. Это был крепкий, как и все Андалора, мужчина, с большими седыми усами, за которыми он ухаживал с маниакальной страстью. Кастанце и Руджера очень любили дядю, потому что он всегда шутил и развлекал их. Карада и Доминика были привязаны друг к другу так же, как некогда их отцы. Отец Карада, уважаемый патолога-анатом в Мессинском университете, помог Доминика сделать карьеру, когда тот окончил медицинский факультет. Сам же Карада, хоть и получил юридическое образование, и слушать не желал о том, чтобы пойти по стопам дяди Фердинанда и работать в престижной нотариальной конторе. Он сумел самостоятельно построить блестящую карьеру журналиста. Сначала публиковался в небольших журналах, а затем понемногу начал заниматься исследованием социальных вопросов. Несколько лет назад он пришел в редакцию газетина «Десечилья». На страницах этой газеты высказывал свое мнение по вопросам миграционного законодательства и со временем стал одним из самых авторитетных ее голосов. Миграционное законодательство. Закон, принятый 31 января 1901 года, регулировал миграционные процессы и защищал интересы итальянских иммигрантов. В период с 1861 по 1914 год Италию покинули около 9 миллионов человек. Вся семья с нетерпением ждала этих приемных дней. Когда гости уходили, тетя Джустина ворчала. Такой беспорядок, будто отряд Гарибайди прошел. Джузепа Гарибальди, итальянский полководец, революционер и политический деятель. Но в глубине души радовалась, что дом наполняется жизнью и с удовольствием наблюдала, как веселится молодое поколение. Перед приходом гостей Костанца и Агата приводили в порядок просторную гостиную. Они аккуратно раскладывали подушки на диванах, расставляли вазы с цветами, передвигали стулья и столики, чтобы освободить побольше пространства открывали большую стеклянную дверь, отделявшую столовую от гостиной и выставляли на стол подносы с коньячными бокалами для мужчин и ликерные рюмки для дам. Доминика по обыкновению брюзжал из-за того, что дом снова погрузится в хаос. И хотя он говорил, что предпочел бы посидеть у себя в кабинете за работой или почитать хорошую книгу, радовался от души, когда приходили гости. «С этими приемными днями просто беда», — любила повторять Агата, носившаяся по дому взад и вперед. «Никогда не знаешь, сколько человек заглянет на минутку и останется на весь вечер». Знали бы тогда Андалора, как они будут оплакивать эти приемные дни. В тот четверг Костанца решила на всякий случай убрать в шкафчик изящную латунную клетку с механическими птичками, которые каждый час пели гимн любви. Этот подарок Альфонса стал предметом серьезных разногласий между матерью и дочерью. Агата требовала вернуть подарок, считая, что Костанца не должна принимать такие дорогие вещи, пока родители Альфонса официально не попросят ее руки. В конце концов Доминика постановил, что часы, которые, к слову, не особенно-то ему понравились, будут стоять на консоли в прихожей как подарок всей семье. «Я была бы счастлива провести сегодняшний вечер в кругу семьи». Агата положила вышивку на столик и встала, чтобы встретить прибывших родственников. «Надеюсь, хоть тамазели не явятся со своими фальшивыми улыбочками. Бог знает, кем они себя воображают», — шепнула она и помогая ей снять накидку. Агата не выносила тех, кого называла «мелкими дворянами». Эти люди смотрели на нее свысока и здоровались сквозь зубы при встрече на лестнице, но неизменно приходили в приемные дни, чтобы задать Доминика пару вопросов о своих недугах. А вот с Макалатой, в спокойном лице, которое что-то напоминало королеву Маргариту, Агата чувствовала особую близость. Королева Италии Маргарита Савойская. И хотя эта женщина была женой кузена-мужа, Агата любила ее как родную сестру. Она задержала им Макалату в прихожей и, отведя в сторонку, рассказала о женихе Костанце и своих переживаниях, которые больше никто не смог бы понять. В этот момент дверь открылась, и вошел Доминика, вернувшийся из больницы. Увидев мужа, Агата умолкла. Наблюдая, как он кладет на скамью сумку и газету, она заметила на его бледном лице признаки усталости. «Что поделаешь, Доминика стареет». Об этом говорило множество мелких примет. Например, накануне вечером он завел с ней странный разговор о шафере Костанцы. Хотел предложить эту роль Карада, не дожидаясь официального предложения. «К чему такая спешка?» — ответила Агата со смехом. «Ты слишком сентиментален». Кроме того, Доминика стал более снисходительным и мягким по отношению Гульельма. Теперь он позволял сыну играть в своем кабинете под столом, пока изучал истории болезней пациентов и разрешал позднее ложиться спать. Да, он и в самом деле стареет, с тоской думала Агата. Куда девался тот жесткий принципиальный отец, который с такой строгостью воспитывал старших детей? Вместе с появлением седины его суровость стаяла, как снег на солнце. Лишь по отношению к самому себе, к своим моральным обязательствам и к профессиональному долгу Доминика оставался тем принципиальным человеком, в которого она когда-то влюбилась. «Что я вижу? Что это за девушка двигается с легкостью Венеры Боттичелли, словно ступает по облакам, не чувствуя ног от счастья?» Дядя Карадо улыбнулся, подмигивая племяннице. Кастанца покраснела до корней волос и бросила гневный взгляд на Руджера, ведь только он мог все разболтать. Что ж, она найдет способ страшно отомстить ему, хотя прямо сейчас ничего в голову не приходило. Не успела Кастанца ответить, как ее чуть не сбила с ног запыхавшаяся Полида, которая пришла в сопровождении младших братьев, соперничавших за внимание сестры, то и дело дергая ее за косу, словно колокольчик за веревочку. Гульельма, спрятавшись за занавеской с картонным копьем в руке, с тревогой дожидался, когда двое старших кузенов наконец его заметят. Подошли и другие гости. Джемма, которая, несмотря на возраст и недуги, никогда не упускала случая навестить брата в воскресенье, вошла в дом, заметно прихрамывая. «Профессор Дедоминичес?» Исключительно обходительный калабреец, директор престижного пансиона, прибыл вместе с двумя дочерями, которые подружились с Костанцией в школе Берлица. Едва войдя в гостиную, он подскочил к Агате, щелкнул каблуками и с образцовой галантностью поцеловал ей руку. Как обычно, пришел и сокурсник Руджера, завоевавший всеобщую симпатию остроумными пародиями на профессоров и политиков. Он впервые привел с собой младшую сестру, которая смущенно уселась в углу. Разумеется, опасения Агаты оправдались. Явилась баронесса Томазелли одна, без мужа. Тот простудился, и она хотела спросить совета сеньора-доктора по этому поводу. На пороге гостиной внезапно возник Альфонса, которого представили гостям как близкого друга Руджера.